Интерлюдия вторая. Горе ги ясно. Мистер Блэк скучал. Доктор Белов задерживался. По подсчётам мистера Блэка, напарник должен был давно управиться с мутантом, но, похоже, доктор Белов увлёкся. Неожиданно разбилось стекло, и из окна выскочило окровавленное существо. Оставляя за собой алый след, оно бросилось в лес. Дверь распахнулась, И на пороге появился доктор Белов. В руке он держал кувшин. "Неплохое вино", заметил он. "Яблочный сидр". Он взглянул на кровавую дорожку и облизал губы. "Не хотите попробовать, мистер Блэк?" предложил он, протягивая кувшин. "Благодарю, сэр". Мистер Блэк взял кувшин, но пить не стал. Лучше не терять доктора Белов из зоны видимости. «Я, пожалуй, прогуляюсь. Доктор Белов крутил в руке нож. У нас мало времени, Арес, заметил мистер Блэк. Не хотелось бы опоздать. Доктор Белов с сожалением взглянул в лес. Думаю, долгая и мучительная смерть тоже неплохо, согласился он. А у нас есть миленький домик, где можно славно повеселиться. Он вернулся в постоялый двор. Мистер Блэк последовал за напарником. Доктор Белов перевернул тут все вверх дном, лишь на стойке виднелась горка монет. Мистер Блэк сгрёб их в карман, пригодятся, раз доктору Белов они не нужны. На полу зала разлилась лужа крови. Мистер Блэк обошел ее, чтобы не запачкать обувь, он был чистюлей. Доктор Белов швырял в стены бутыли с вином, выкрикивая резкие и малопонятные слова. Мистер Блэк отпил из кувшина. Да, сидр очень даже неплох. Он прочитал надпись на нем Яблоневая долина. Похоже, вино производится именно там. Надо будет туда наведаться, отдохнуть после того, как все закончится. Мистер Блэк сделал еще глоток и отбросил кувшин в сторону. Нужно закругляться. Он достал из кармана зажигалку. "Арес", позвал мистер Блэк. "Пора". Уходим. Он щелкнул зажигалкой и поднес огонь к винному ручью, смешавшегося с кровью. Ничего не вышло, вино не спирт. Тогда мистер Блэк поджег занавески и скатерти вспыхнуло пламя. Мистер Блэк, как зачарованный, смотрел на него. Прекрасное зрелище. Воистину, человек бесконечно может смотреть на три вещи: на бегущую воду, горящий огонь, И на то, как распускается цветок. Доктор Белов дернул его за руку. Не увлекайтесь, мистер Блэк, сейчас полыхнет». Мистер Блэк кивнул. Кажется, доктор Белов пришел в норму. Это хорошо. Сегодня удастся поспать. Они вышли из дома, а за ними точно дракон рванулось пламя. Мистер Блэк встал на отдалении от постоялого двора и жадно наблюдал за любимой картиной представши перед ним его ноздри раздувались втягивая в себя запах дыма затем не удержавшись он заорал во все горло гарри гори ясно